Глава тридцать первая «Саид, что с тобой случилось?» У ворот Джамал со своей ордой, а напротив отец. Один с насмешкой глядит, второй с беспокойством. «Что ты здесь делаешь?» Подступился к Джамалу, а тот усмехнулся, развёл руки в стороны. «Как что, брат? Приехал поздравить нового члена клана с помолвкой. Говорят, он на твоей бывшей женился?» Лезвием по венам эта насмешка. И взгляд яростный, в отца брошенный. Тот отвечает таким же, строгим, из-под нахмуренных бровей. «Это правда, отец? Ты сам знаешь, всё по правилам быть должно», — отвечает тот. «Мне жаль, Саид». «Ну что ж, мне пора», — ещё шире заухмылялся Джамал. Они с Саидом никогда не ладили, и теперь у отпрыска Абдула появился не только шанс влезть на его, Саида, место, но и повод поржать». «Ещё раз поздравляю, Саид. Рад тебя видеть». «Пошёл нахрен», – проворчал, пролетая мимо него. Отец вытянул руку, чтобы перехватить, но Саид увернулся, вошёл в открытые настежь ворота. Шаг за шагом приближается к дому, расталкивая столпившихся охранников, а те расступаются, склонив головы. виновные Все виновные И то, что совершил отец, это предательство». Саид никогда не думал о том, что родители могут предать. Ему казалось, такого не бывает. Ладно, братья, ладно, мачиха но отец... Он же жизнь дал, он не мог предать. О том, почему предала она, не думал. Понимал, если начнёт в это углубляться, просто сорвёт его. Как сорвало, когда она исчезла, якобы погибла. А он свихнулся, глотку шевцов скрыл. Только если в случае с тем ублюдком он не сожалел, то с ней... После того, как убьёт её, сам не выдержит, просто уничтожит себя. Но выхода нет, не будет. Если это случилось, если она теперь жена Шамиля… Саид не сможет такое простить, не сможет проглотить. И Шамиля, и её… «Саид, стой!» Позади гремит голос отца, но он не реагирует. «Нет никакого желания выслушивать, что это всё во благо и ради процветания клана, чтобы он сейчас не услышал, всё чушь, всё зря. И семьи нет больше. Нет тех хаджиевых, что горой друг за друга стояли, готовы были сражаться до последней капли крови. Все предатели, все враги. Господин Саид!» Уже в доме налетает на Махмуда. «Рад был бы, наверное, видеть его на ногах и в добром здравии, если бы не обстоятельства». «Что такое, Махмуд? Ты тоже на свадьбу века прибыл?» Отталкивает его в сторону, пиная дверь гостиной. Чует её по-звериному. Здесь она, знает уже, что он пришёл. На что вообще надеялась? Что он вернётся и всё это дерьмо сожрёт, даже не поперхнувшись? Серьёзно? Отупела она, что ли? И злоба такая чёрная душит, лёгкий из груди выдирает. Выть хочется, орать, драть голыми руками всех вокруг. «Лучше бы не искал её, лучше бы погибла, она там, в плену. Лучше бы так, чем теперь ему собственноручно её...» Первым увидел Шамиля. Тот уже всё понял, по глазам его прочёл, да и не мог не знать, что его ждёт. «Иди сюда, мразь!» С рыком захват его глотку и сдавить до посинения. В глаза её испуганные взглянуть и сдавить ещё сильнее, чтобы чокнутый братец затрепыхался, как дичь в лапах хищника. Чтобы вдохнуть, тварь не мог, как не может дышать он. «Удавлю!» Слышишь меня? «Удавлю тебя, сука!» Это ей, чтобы бежала, чтобы спасалась, пока он Шамилем занят. Хоть так дать ей шанс, и сдавить глотку ублюдка ещё сильнее. «Отпусти», — читает по губам, но голос её не слышит. Не прорывается он сквозь шум в ушах и бешеный стук сердца. «Это всё ложь, ничего не было!» Протягивает ему руку, на запястье которой его браслет, с его инициалами. «Господин Саид, не надо!» «Не надо, прошу вас!» На него наваливаются двое. Один оттаскивает за плечи, второй пытается выдрать из захвата Шамиля. Тот уже хрипит и посинел весь, немного совсем осталось. Но браслет на её руке останавливает. Отшвырнув от себя чокнутого братца, к ней шагает. Кого-то отталкивает, хватает её за горло. «Говори». «Говори мне, сука, ты это сделала, да? Согласилась? Или тебя, быть может, заставили, а?» Чтобы не ответила, как бы не попыталась отмазаться, всё ложь, предательству нет оправдания. И уж лучше её убить, чем знать, что у его детей мать-шлюха. Но она мотает головой, обхватывает своими пальцами его запястье. «Нет, я не согласилась. Никогда не соглашусь, и меня никто не заставит. Я только твоей буду, я же обещала». улыбается сквозь слёзы, убирает его руку и прижимается к груди. «Я обещала, ты забыл? Мы ведь выполняем обещания, данные друг другу». Судорога не отпустила. Так и застыла внутри стальным прутом. Будто кол в грудь воткнули и оставили его истекать кровью. Жал сильно, впечатал в себя, почти растворил в себе. Закрыл глаза, вдыхая её запах. «Саид, больно. Саид!» Она застонала и только сейчас понял, что практически кости её крошит, душит её своими объятиями больными. «Со мной не будет по-другому». Разом включились все звуки вокруг. Кашлял, как чахоточный Шамиль, на улице орала сирена ментовской машины, на которую он приехал. Плакала Надя, обнимала его за шею и стонала от боли. Тихим плачем в сознание ворвался голос мамы. «Она была рядом, как и Надя». «И этого достаточно на данный момент. Вполне. Большего ему сейчас и не надо». Ослабил натиск, но не отпустил её. Поймал за подбородок, выдохнул в губы. «Повтори. Я хочу ещё раз услышать. Только твоей буду». Так же тихо. Услышал её на уровне вибраций и импульсов. «Успокойся». Руками своими прохладными по его горящей коже водит. Берёт лицо в свои руки, целует... Успокойся, мой хороший, пожалуйста.